Парк развлечений Парк культуры имени Ленина называлось это место. Так было начертано на фигурчатых деревянных воротах, а сразу за воротами начинались аттракционы. То есть сначала фонтан начинался, не работающий по причине апреля месяца, а уж за ним шло и колесо, и цепочная карусель. И карусель с лошадками, и карусель гусеницы, и комната смеха, и гигантские качели, и летающие слоники, и даже новомодный автодром имел тут место. Правда, закрытый на висячий ржавый замок. «Мороженое хочешь?» – спросил я у Марины. Она хотела. Подошли к палатке с надписью «Соки воды мороженое». Я там купил два пломбира за девятнадцать копеек, а далее наш путь лежал колесо обозрения. «Поменьше, конечно, чем в Лондоне», – заметил я, – «но тоже ничего так». «А ты был в Лондоне?» – уцепилась за мои слова Марина. «Да, заезжал на пару дней, когда в Америке жил», – соврал я. «На самом-то деле я совсем по другим делам там бывал, и совсем в другое время. Лондон-Ай называется, глаз значит лондонский, высота 135 метров, с верхней точки видно все вокруг на сорок с лишним километров, «Один оборот делает за полчаса». «Оно самое большое в мире, что ли?» «Нет, в Сингапуре, говорят, еще больше, но там я не бывал». «Ну так мы чего, будем кататься на колесе или мы не будем кататься на колесе?» Поставил я вопрос ребром. «Ясное дело, будем. Нам вон в ту очередь». И она показала на небольшую толпу народа, также желающего покататься. «А тут какая высота?» «На первый взгляд метров 25, наверное. Или 30. В СССР по ГОСТам нельзя строить большие колеса. Исключение только в парке Горького в Москве. Там 45 метров. Еще мороженого хочешь?» «Марина хотела». Тогда я оставил ее в очереди и сбегал к ларьку. Взял, кроме двух ленинградских эскимо, еще и бутылку лимонада под названием «Крем-сода». Когда возвращался, увидел смутно знакомое лицо. Это был серьезный мужчина средних лет, в стандартном советском мешковатом костюме, а под руку с ним прогуливалась, очевидно, жена. Пока возвращался, вспомнил, кто это. Дятлов Анатолий Степанович, злой гений Чернобыльской станции и вообще всей программы «Мирного атома СССР». А под ручку с ним это, наверное, Изабелла Юрьевна, супруга. Дети с ними не живут. а квартира их расположена на проспекте Ленина, дом 7. Услужливо вытолкнула на поверхность эти сведения моя память. Ну, у ловца, как говорится, и волковца, а дятлы, они же вудпекеры, как гласит народная мудрость, грубые, долбят и дубы. «Знаешь такого, Вуди Вудпекера?» – спросил я у Марины, передавая ей эскимо. «Что-то слышала. Персонаж американского мультфильма, кажется». Задумчиво ответила она. «Дятел такой веселый, с приключениями. А ты почему спрашиваешь?» «Сзади нас. Да, вот прямо сзади. Через полметра стоит один такой дятел. Не очень веселый. Но приключения всем окружающим от него гарантированы». «Какими-то ты загадками говоришь, Сережа?» Отвечала Марина. «Давай попроще, что ли, а то я не врубаюсь». «Это товарищ Дятлов». заместитель главного инженера Чернобыльской станции, и нам до зарезу надо бы с ним познакомиться. Предлагаю варианты». «А рядом с ним жена стоит, да?» – спросила она. Я подтвердил. «Можно через нее как-нибудь попробовать? Давай так. Мы с тобой приехали из деревни и немного заблудились. Спросим у них, как к гостинице пройти». «Но тогда уж не из деревни». деревенские люди в гостиницах не останавливаются а из города а в остальном нормальный план давай начинай и марина начала сначала крепко поцеловала меня в губы имитируя африканскую страсть а потом громко сказала капризно выпетив нижнюю губу а когда же мы в гостиницу то пойдем сереженька я уже устала совсем ее еще отыскать надо нашу гостиницу — буркнул я в тон ей. — Что-то я в упор не помню, как туда идти. Дятлов стоял, прислушиваясь к нашим возгласам. Больше-то в очереди все равно делать нечего было. Ну и среагировал. Советские люди вообще по жизни отзывчивыми были, что бы ни говорила там официальная пропаганда девяностых. — Гостиница у нас в городе одна, молодые люди, — ответил он сразу нам обоим. Это надо выйти в главные ворота парка и повернуть направо, а потом три минуты пешком. Ой, спасибо, довольно искренне отвечал я. Даже не знаю, как вас благодарить. Меня Сергеем зовут, а это Марина. У нас свадебное путешествие. Заехали вот на родину невесты. Здесь родились. Мигом перешел на ты Дятлов. Да, недалеко отсюда, в селе Халесье. ответила Марина. — Я из Сибири. Анатолий Степанович меня зовут, а супруга — Изабелла Юрьевна. Она из Горьковской области. — Вот как интересно, — оживился я. Я тоже оттуда же. Ну, то есть отец оттуда, дальняя Константинова Горьковской области. — Ну надо же, — вступила в разговор супруга. И я, в общем-то, из того же района, из Сарлея. — С ума можно сойти, — признался я. — Я эту деревню сто раз проезжал, когда к родственникам ездил. — А вот и наша очередь, кажется, подошла. Поехали уж в одной кабинке, раз мы почти что родственники. — Дятловы не отказались, поэтому мы загрузились в кабинку, служитель запер за нами дверь на всякий случай, наверное, чтоб никто не выпрыгнул с верхней точки маршрута, и мы медленно поползли в небеса. «Чем занимаетесь по жизни, молодые люди?» – сам предложил Дятлов тему для дальнейшего разговора. «Марина радиотехнический факультет нашего политеха заканчивает. В июне защита диплома. А я, чем только не занимался, сейчас временно без работы». «Ну надо ж, так у нас разве можно? А где же стопроцентная занятость?» – озадачился Дятлов. Официально я в продолжительном оплачиваемом отпуске от Минобороны, туманно ответил я. А на деле болтаюсь вот уже месяц в попытках пристроиться куда-нибудь. Так давай к нам на атомную, сходу предложил он, доставая из кармана пачку Стюардесы. А вы на атомной станции работаете? Прикинулся я наивником, подводя разговор к интересующей теме. Очень интересно! В нашем городе на АЭС каждый второй работает, а остальные около нее. Не менее туманно, продолжил Дятлов. Наверное, лет десять же учиться надо, прежде чем к вам на работу попадешь. Ну, ты-то лет пять уже наверняка отучился. Да, я тот же факультет закончил, что и Марина. Радиотехнический. Вот видишь, остальные пять лет здесь будешь учиться. Нам электронщики тоже нужны. Зарплата плюс премия плюс вредность. Раза в два выше получается, чем в других местах. А еще квартиру дают в течение года. И отпуск два месяца, а не один. Окей, согласился я. Я, то есть мы подумаем. А вы в какой должности здесь работаете? Зам главного инженера, важно ответил Дятлов. Но скоро на повышение я должен пойти. — Это здорово, — согласился я. Личный карьерный рост сильно повышает самооценку, и наоборот. Я вот некоторое время целым городом рулил, жаль, что недолго. Стойка! вдруг призадумался Дятлов. — А фамилия у тебя какая? — Простая фамилия, русско-украинская, сорока лет. — Тут-то я смотрю, твоя физиономия мне слегка знакома. Ты же еще в кино играл и в этом сериале про дом. Да, было дело. А сейчас вот никуда брать не хотят. Ни в науку, ни в коммуналку, ни в кино. Мне в этом сериале драка понравилась. Вдруг вступила в разговор жена Дятлова. Видно было, что это не постановка, а прямо кусок из жизни. Так и было, отозвался я. Меня парни из бараков на разговор вытащили. А камеру мы и в кустах замаскировали. Я вот что хотел спросить, Анатолий Степанович. Сделал я попытку выйти на нужную мне тему. У вас ведь тут на АЭС рутина одна, наверное. Каждый день одно и то же. Выполняй действия по инструкции и ни шагу в сторону. Так ведь недолго и от тоски свихнуться. Дятлов, похоже, заглотил наживку. А в других местах это по-другому устроено. — агрессивно начал он. — Не скажите. В кино, например, импровизация очень ценится. Там по инструкциям никто не работает. — подколол его я. — Ну, кино, допустим, в сторону можно отставить. Это ж творческая профессия. А вот в твоей радиоэлектронике что? Никаких инструкций нет. — Почему же нет? Полно инструкций. — согласился я. — К тому же... Быстро перебил меня Дятлов. «У нас довольно часто случаются научные эксперименты, где полный простор для творчества и фантазии. Вот через пару дней, если конкретно, такой эксперимент намечается на четвертом блоке». «Вот как!» — сделал я вид, что удивился. «И что за эксперимент там будет?» «Ну, знаешь...» — быстро оглядела меня с головы до ног Дятлов. «У нас все такие дела, вообще-то, разглашению не подлежат. Отрасль, сам понимаешь, какая». «Минсредмашевская». «Но тебе так и быть намекну. Будем проверять возможность работы блока в экстремальных условиях». «Атака террористов, что ли?» «От балды, предположил я». «Типун тебе на язык. Террористами у нас охрана занимается». а остальной персонал станции только атомной энергией. Будем проверять, хватит ли собственной энергии блока для обеспечения своих нужд, если вдруг прекратится энергообеспечение объекта». «И зачем же это проверять?» – наивно спросил я. «Не лучше ли задублировать подводящие кабели или аккумуляторы, какие им помощнее навесить?» «Не лучше», – отрезал Дятлов. Это дублирование у нас имеется, конечно. Дело тут не в дублировании, а в повышении функционала реактора. — А это вон на горизонте ваш четвертый блок нарисовался? — спросил я, указывая на юг. — Да, он самый, — подтвердил Дятлов. — Так что ты мне хотел сказать-то насчет эксперимента? Вижу, что хотел. — Правильно. Хотел я сказать пару слов насчет этого. но только в более, может быть, подходящей обстановке. Как насчет кафе какого-нибудь? Должно же тут у вас быть кафе, и даже не одно. Есть такие, — подтвердил Дятлов. Два кафе и один ресторан, все недалеко отсюда. Но туда, наверное, сейчас не попасть. За это не беспокойтесь, Анатолий Степанович. У меня есть некоторый опыт общения с обслуживающим персоналом нашей ресторанной отрасли. Марина, ты как? Не против посидеть в хорошей компании за бокалом хорошего вина? Марина была горячо за. А вы, Изабелла Юрьевна, и это тоже не нашла возражений против моего скромного предложения. Ну тогда вперед, сказал я, когда дверцу нашей кабинки отперли, на встречу новым впечатлениям и этим приключениям. И мы все вчетвером направились к выходу из парка. имени товарища Ленина. Ближайшее кафе со скромным названием «Мечта» обнаружилось очень быстро. Все на той же площади, где стояла наша гостиница и дом культуры «Энергетик». К входу стояла небольшая, но очередь, человек пять. «Не проблема», — бодро сказал я, указывая на очередь. «Сейчас разрулим тему». И я гордой походкой проследовал к входным дверям. и постучал в стекло. «Тут очередь стоит, молодой человек», — недовольно сказал мне мужчина, стоявший первым. «А вы куда лезете?» «Мне по делу», — сурово ответил я, доставая из кармана корочки удостоверения, которое я тихо заныкал в прошлом месяце. «Комитет госбезопасности», продублировал я содержимое корочек. Дверь открыл усатый и очень усталый швейцар. которому я с порога сунул в нос те же корочки и задвинул его внутрь подполковник сорока лет кгб строго сказал я у нас тут сейчас будет происходить оперативная разработка одного дела в связи с чем остро необходимо посадить в вашем кафе четырех наших сотрудников примерно на час за столик у окна выходящего на площадь швейцар аж заикаться начал от волнения сейчас сейчас все устроим «Где ваши люди?» «На улице. Но провести их лучше через черный ход. У вас ведь есть такой?» Швейцар указал, где у них черный ход. Я вышел на улицу, отодвинув в сторону недовольного мужчину и подвел всю компанию, куда было указано швейцаром. Через пять минут мы уже сидели за столиком возле окна. А «Шустрый ты парень, Сережа!» Подвел итог моей спецоперации Дятлов. «Я бы так не смог». Жизнь заставила, Анатолий Степанович. «Раньше и я тоже не мог, а вот пришлось научиться». «Что будем заказывать?» Супруги Дятловы посовещались и выбрали пантрикоту с картошкой и салатику из свежих овощей. Марина показала на горбушу под майонезом, а я решил остановиться на гуляше с той же картошечкой. «Ну и бутылочку Ризлинга, и бутылочку Столичной, пожалуйста», — завершил заказ Дятлов. «А теперь давай уже рассказывай свою мысль, не томи», — обратился он прямо ко мне. «Давайте я издалека начну, Анатолий Степанович», — отвечал я, ковыряя вилкой в салате. Его сразу принесли. Только сначала тост бы неплохо какой-нибудь задвинуть. Алкоголь тоже очень быстро появился... Я взял инициативу на себя, разлил содержимое бутылок по бокалам, потом встал и торжественно произнес «За атомную промышленность, чтобы развивалась и ширилась без сбоев и аварийных ситуаций». Тут мы все выпили, а я счел необходимым дополнить свою мысль. Ведь это самый чистый источник энергии на Земле. Всякие там ветрогенераторы с термальными станциями не считаем. очень это узкие и ненадежные вещи правильно в корень смотришь парень отвечал дятлов заедая водку салатом вредных выбросов в атмосферу почти никаких невосполнимые и ископаемые источники не используются плюсом к тому обеспечивает нужными материалами оборонку и в теории способна поддерживать сама себя вечный двигатель почти что получается ладно А теперь о Нам как раз принесли горячие блюда. Народ дружно начал пилить мясо с рыбой ножами, а я продолжил. «Знаете об аварии на американской атомной станции?» «На Тримайл-Айленд, что ли?» – переспросил Дятлов. «Слышал, конечно. А как это к нашей АЭС относится? Там же все на других принципах основано». «Относится, Анатолий Степанович? Еще как относится». Все реакторы на схожих принципах работают. Расплавилась там вся активная зона к чертовой матери, и если б не металлический корпус, который, кстати, в Чернобыле отсутствует, то была бы заражена очень большая территория вокруг. Весь штат Пенсильвания, если не больше. «Так», — суровым голосом скомандовал Дятлов. «Во-первых, откуда ты про это знаешь? а Во-вторых, что ты про это знаешь? Давай с подробностями». «Еще по маленькой», — спокойно ответил я. «И я все выложу, как на духу». Выпили закусили уже без тостов. Тогда я продолжил. «Не видели такой фильм «Китайский синдром»?» — спросил я у Дятлова. «Да, была такая страшилка», — припомнил он. «Джайн Фонда, кажется, снималась. Но там же чистая фантазия, по-моему. К аварии никакого отношения не имеет». «Да». Согласился я. Фильм вышел на полгода раньше, чем все это на майля случилось. Но события в нем показаны любопытные: расплавление активной зоны, которая в результате этого теоретически может провалиться в грунт на очень большую глубину. Не до Китая, конечно, как название обещает, но до подземных грунтовых вод точно доберется. А от этих вод загрязнятся радиацией все реки и ручьи в радиусе. Не знаю даже в каком радиусе. — Чушь собачье, грубо ответил Дятлов. — Советские реакторы не могут расплавиться. Это на стадии проектирования устранено. — А Ленинградская АЭС? — задал я встречный вопрос. — Там что, не советские реакторы стоят? Румынские? — Откуда ты слышал про Ленинградскую АЭС? Я разлил водку по бокалам. И следом сразу скормил ему ту же версию, что и Александрову, про главного инженера компании, сделавшего американский реактор в три "Ну, знаешь", протянул Дятлов, рассматривая свой бокал на просвет. "Это из области, одна бабушка сказала. Врешь ты, наверное, про этого главного инженера". Я вздохнул, но колоться на этот предмет не стал. "Во-первых, не вру. А во-вторых, если даже и вру, факты двух серьезных аварий в атомной энергетике от этого не перестанут существовать. Были же эти аварии, что в Америке, что в Советском Союзе, это-то вы отрицать не будете? «Ну, допустим», — с натугой согласился Дятлов, — «что они были. К нашей АЭС это какое отношение имеет?» «Самое прямое. Где две аварии, там и третья может случиться». Как говорит народная мудрость, один раз – это случайность, два – совпадения, а три – это уже закономерность. К тому же, американские реакторы, как вы наверняка знаете, заключены в герметичный стальной корпус, а советские реакторы – нет. Так что там последствия аварий по умолчанию должны быть легче». «Да, есть такая особенность у наших реакторов», – ответил Дятлов. «Экономия процентов 20 от сметы». «Но расплавиться у нас ничего не может, это исключено», — сурово добавил он. «Хорошо», — со вздохом отвечал я. «Давайте с другой стороны зайдем». Я также слышал от того самого главного инженера. Решил я валить на него все, как на мертвого. Что РБМК довольно неустойчивы на малых мощностях. А ваш эксперимент ведь предполагает снижение мощности чуть ли не в разы. Я прав?» Ну, допустим, что прав. И что дальше? А то, что при этом снижении неопытный инженер реактора вполне может допустить провал почти в ноль. У нас все инженеры опытные, — хмуро ответил Дятлов. А вот предположим такую деталь, а вдруг попадется в смену именно такой? Тем более, что штатным расписанием не предусмотрены такие состояния, и тренировок по их отработке наверняка не проводилось. «И дальше что?» – совсем уже похоронным тоном спросил Дятлов, выливая в рот остатки водки из бокала. «А дальше то, что реактор свалится в ксеноновую яму. Отравлен он типа будет ксеноном, тепловая мощность копейки, а нейтронная, голый ноль. И выводить его из такого состояния по инструкциям надо дня три. Я не ошибаюсь?» «Можно за два дня. Пусть за два». Но в это же время он энергию вырабатывать не будет. А Руководство за такие дела не то, что по головке не погладит, а и снять может эту головку у того, кто допустил это. А это в свою очередь значит что? Что? То, что руководитель эксперимента сделает все, чтобы поднять мощность реактора как можно быстрее и без огласки этого факта, так? Но не подтвердить мое утверждение, не опровергнуть его Дятлов не успел. Потому что к нашему столику в этот момент подошли двое крепких молодых людей в одинаковых костюмах и с одинаковыми короткими стрижками. Дятлов побледнел и начал вставать. Но старший из этих подошел и сказал ему «Сядьте». А потом обратился ко мне и сказал «Сергей Владимирович, вы задержаны, пройдемте с нами». Встал, конечно, и попросил показать ксиву, мало ли что. Старший на секунду раскрыл удостоверение у моего носа. Я успел только прочитать, что он из управления КГБ по Киевской области и зовут его капитан Кондратюк. А я спокойно, хотя кошки на душе скреблись, конечно, сказал Марине. Возвращайся в гостиницу, это ненадолго, а Дятлову... «Извините, Анатолий Петрович, надеюсь, мы продолжим нашу беседу при более удачном стечении обстоятельств». И проследовал сопровождение этих двух крепышей на выход. Успел только заметить недоумевающее лицо Дятлова и растерянность Марины. Но ничего, справятся. Ребята вывели меня через тот же черный ход, усадили в Волгу. В виде на этот раз она была не черная, а бежевая. и отвезли на соседнюю улицу, здание казенного вида и без каких-либо табличек на входе. «Курите?» – спросил меня старший, усадив на стул напротив себя. «Ну и правильно, я тоже не буду. Меня зовут Богдан Васильевич». «Очень приятно», – отозвался я, хотя приятного в этом было немного. «Так в чем же причина моего задержания?» Сегодня в 19 часов 15 минут вы разговаривали с академиками Александровым и Легасовым на территории завода управления четвертого энергоблока, правильно? Все верно. Не стал запираться я. Вас интересует, о чем мы говорили? Это в последнюю очередь, отвечал Богдан. Больше всего нас интересует, когда и как вы с ними расстались? Пожалуйста, пожал плечами я. времени на часах было около двадцати ноль ноль точнее не помню александров проводил меня до прихожей четвертого блока мы пожелали друг другу хорошего вечера и на этом все это может кто нибудь подтвердить вполне сам александров во первых а во вторых вахтер который выписывал мне пропуск а потом выпускал обратно он наверняка все запомнил а с чем связаны ваши вопросы Можно полюбопытствовать. Дело в том, Сергей Владимирович, начал КГБшник, и тут же сделал длинную театральную паузу. Не на Фраера напал, парниша. Я и не такие паузы уже видел. Все дело в том, продолжил наконец он, что сегодня в 20 часов 50 минут академик Александров найден мертвым в кабинете главного инженера четвертого энергоблока. Алигасов тут же задал вопрос и я. — Они же вместе там были. — Академик Легасов тоже обнаружен без признаков жизни, в том же кабинете. Закончил свою мысль Богдан. Это был сильный удар. Два даже сильных удара. Всего я ожидал, но только не этого. — Но у меня же алиби, — напомнил я ему. Когда я покинул здание энергоблока, Александров был жив и здоров. а вернуться туда я никак не мог, потому что пропуск сдал, а нового мне никто не выписывал. «Успокойтесь, мы вас ни в чем не обвиняем», — с усмешкой отвечал Богдан. «Пока, во всяком случае. Вы задержаны как особо важный свидетель. А теперь давайте во всех подробностях. Как вы оказались в Припяти, зачем вам понадобилась встреча с Александровым и о чем вы там говорили? Врать не надо». У нас есть свидетельства некоторых других лиц. Можем сравнить. Когда же это я врал родным органам госбезопасности? Вздохнул я. Все как на духу выложу. Только один вопросик. Перед этим можно? Задавай. Перешел на ты Богдан. Как именно были убиты академики? Застрелены из пистолета Макарова. Без задержки буркнул тот. А теперь выкладывай, что там у тебя. и он вытащил из ящика стола маленький серебристый диктофончик и включил его. Я внутренне подивился технологической продвинутости нашего КГБ и начал колоться. О предстоящем эксперименте и его возможных последствиях я, конечно, ни по слову не сказал. Ну его. А все остальное выложил почти что без купюр. И про Тремайл-Айланд, и про Ленинградскую АЭС. И про главного инженера Бабко Килкакс. Богдан выслушал все это с каменным выражением на своем кирпичеобразном лице. Потом выключил диктофон и продолжил уже без него: Вот каким образом мы поступим, Сергей Владимирович. Тут он достал из стола какой-то бланк и вписал в него пару слов: Ты задержан на сутки согласно распоряжению номер 21. «От пятнадцатого ноль восемьдесят пятого». И он издали помахал мне, очевидно, этим распоряжением. «Посидишь до утра в камере, может, еще что-то вспомнишь. А сейчас подпиши вот это». И он протянул мне бланк, оказавшийся обязательством о неразглашении. Подмахнул его, не глядя. Тогда Богдан нажал на кнопочку на ножки стола, через пару секунд вошел молодцеватый прапор, в форме с голубыми петлицами, взял меня под локоть и отвел за стенки кровавые гебни. Но перед тем, как за мной закрылась дверь, я вспомнил о Марине, повернулся и сказал Богдану Васильевичу, «Там же в гостинице у меня невеста осталась. Можно с ней как-то связаться и предупредить, а то ведь она меня искать начнет, если я к полуночи не вернусь». — Какой номер у вас в гостинице? — спросил Богдан, подвигая к себе листочек бумаги. Я сказал, он записал. — Я сообщу ей, — ответил он и тут-то, наконец, закурил как паровоз. Ну а я отправился в камеру предварительного заключения, кое находилось в подвале. Посадили меня против ожиданий не в одиночку совсем, а в общую. Там еще двое граждан находились. Один-то... Паренек хмурого вида тихо сидел в углу и не отсвечивал, а вот второй, мужчина цыганской внешности и такого же темперамента, мигом забросал меня вопросами. Кто такой, за что замели, есть ли курева, как там на воле и тому подобное. Типичная наседка, как я определил своим наметанным взглядом. Подробно я отвечать ему не стал, а делался односложными предложениями типа «все путем» или «Ни за что замели, братан!» А потом завалился на свою шконку в углу. Тут они и в один яру стояли, так что споров о том, кто сверху, возникнуть не должно было. Разбудили меня утром, завтрак принесли. Овсянку мерзкого вида и тягучий кисель с кусочком хлеба. Я посмотрел на все на это и предложил цыгану, а он не отказался. И в момент умял и свой, и мой завтраки. А через час примерно меня вытащили на допрос. Ну, на беседу. Я же пока не подозреваемый, а просто задержанный. Беседовал все тот же Богдан Васильевич. «Марине передали, где я?» Сразу же взял я инициативу в свои руки. «Да, все передали, не волнуйся», — спокойно отвечал чекист. «У нас остались непроясненными твои слова в зале управления». «Какие слова?» — решил уточнить я. — Я много чего говорил, вы уж уточните. — Слово о том, что надо отменить назначенный на этом блоке эксперимент. — Ах, это... Я сделал вид, что облегченно вздыхаю. Наверное, я как-то не так выразился или меня как-то неправильно поняли. Я просто говорил о безопасности любых экспериментов в атомной промышленности, а конкретно о четвертом блоке ничего... «И чем же они опасны, на твой взгляд?» Я вздохнул и третий раз за сутки вывалил историю с Тримайлом и начальником Бабко, Кока и Вилкокса». Богдан за все время моей речи ел меня глазами, но перебить ни разу не перебил. А чем ты, собственно, занимался в этой Америке?» Задал он вопрос не по теме. «Работал на киностудии», — ответил я, хлопая честными глазами. Могу перечислить фильмы, снятые при моем участии. Давай, перечисляй. Милостиво разрешил Богдаша. Перечислил. Надо ж человека уважить. На смертельном оружии он сдался и остановил меня. Фильмы известные, да. А кроме работы на киностудии, что ты там еще делал? А вот это Богдан Васильевич, хмуро ответил я. Извините, но не имею права разглашать. Можете направить запрос в Третье управление ГРУ, там прояснят, если сочтут нужным. — Ах, даже вот так, — сказал он, но расспросы в данном направлении свернул. — Хорошо, давай теперь об опасности экспериментов в атомной отрасли. Как можно подробнее? — Не вопрос, драгоценный Богдан Васильевич, — честно ответил я. только не кажется ли вам что эту тему лучше поймут люди немного более близкие к атомной отрасли чем в госбезопасность не кажется отрезал он если понадобится привлечем специалистов а пока давай рассказывай и он снова включил свой серебристый маленький диктофон что такое коэффициент реактивности знаете спросил я для затравки «Это не важно, знаю я чего или не знаю. Ты продолжай», – спокойно отвечал Богдан, доставая сигарету из пачки. «Так вот, для устойчивой работы ядерного реактора очень важно, чтобы все эти коэффициенты, как то мощностной, паровой, температурной, были отрицательными. Тогда достигается устойчивая работа реактора на разных режимах. Если коротко – то это как отрицательная обратная связь в электронике. Например, когда изменение выходного сигнала системы приводит к изменению входного сигнала, противодействующему этому изменению. К равновесному состоянию все стремится. Положительная же обратная связь в противовес изменяет входной сигнал в сторону еще большего увеличения выходного. Классический пример положительной обратной связи – это цепная ядерная реакция. Каждое новое деление нейтронов приводит к еще большему делению, что на выходе получается, наверное, не надо объяснять. Не надо, эхом отозвался чекист. Но ты давай все же поближе к теме. Что там насчет экспериментов? Так я и так ближе некуда, нагло ответил я. Работа реакторов хорошо изучена и регламентирована в крайних состояниях. Либо в рабочем режиме, либо на холостом ходу. Заглушены никогда, значит. А вот промежуточные состояния исследованы и отработаны гораздо хуже. Что будет, если мощность не 100 и не 0%, а, например, 10-20? Известно не очень хорошо. Тем более, если при конструировании закрались некие помарки, и хотя бы один из коэффициентов реактивности положителен, хотя бы немного. Это, собственно, все, что я хотел сказать об опасности экспериментов в атомной промышленности. Богдан некоторое время смотрел в окно, выходящее на зеленую аллею, и барабанил пальцами по столу. Потом выключил свой диктофон и спросил уже не под запись. «Наврал ты, дружок, про американского главного инженера. Мы проверили. Он за последние три года ни разу не выезжал в Лос-Анджелес». А я разве говорил, что в Лос-Анджелесе с ним встречался? Попытался разуралить ситуацию я. Мы в Нью-Йорк на какую-то премьеру выезжали. Там я с ними поговорил. Проблема в том, что он и в Нью-Йорке не бывал. Он из того места, где его контора числится в Агайо, что ли, не выезжал вообще никогда. Потому что у него фобия какая-то. Он только в закрытых помещениях может находиться. А на открытом пространстве никак. А горофобия автоматически вырвалась у меня. «Что?» — переспросил Богдан. «Ну, может и так. Короче, дезу ты нам скормил, парень». А я лихорадочно соображал, что делать и как быть. Через десяток секунд сообразил. «Ну, может, я и перепутал его должность. Может, он не главный там был, а заместитель». или совсем старший инженер, но из бабкока, точно. «Хорошо выкручиваешься», — с оттенками восхищения в голосе сказал Богдан. И про реактивность достойно объяснил, даже меня проняло. «Можно вопросик, Богдан Васильевич?» — попросил я его. «Конечно, хоть два задавай. В один уложусь. Что там с убийством академиков? Расследовали?» «Да, дело закрыто», — вздохнул тот. «Ты подписку о неразглашении давал, так что скажу, в чем там дело оказалось. Легасов сначала застрелил Александрова, а потом сам застрелился». «Во дела. Только и нашелся я, что сказать. А Макаров этот Легасову принадлежал?» «Нет, он его увел у охраны. Как и когда, сейчас разбираемся». Я вспомнил реальную историю болезни Легасова. Он же три раза, кажется, делал попытки самоубийства. Два раза откачали, на третий не смогли. А здесь, видимо, его суицидальные наклонности проявились немного раньше. «Вот как мы с тобой поступим, Сергей Владимирович», сказал Богдан, закрывая папочку и пряча в стол диктофон. «Ты сейчас возвращаешься в гостиницу, забираешь свою подругу, Садишься в машину и уезжаешь из Припяти к чертовой матери. И чтоб назад не возвращался. Мы проследим за этим. Часа времени хватит? Вполне, — ответил я. А с чем связано такое решение? Оно вообще в советском правовом поле лежит. А то как же. Про сто первый километр, надеюсь, слышал? Но такая мера принимается по отношению... Ко социальным элементам, бомжам разным и проституткам. Еще после освобождения из места лишения вроде бы тоже. А я каким боком к 101 километру буду пристегнут? На основании все того же распоряжения за номером 21, со вздохом ответил Богдан. Да вот еще в одной подписке распишись и вали отсюда. Я внимательно прочитал подсунутую им бумагу. Ничего криминального там не нашел, подписался и встал. «До гостиницы сам дойдешь, тут недалеко», – напутствовал меня чекист. Тут и точно оказалось довольно близко. Швейцар внимательно посмотрел на меня. Пришлось доставать выписанный вчера пропуск, а администраторша за стойкой сразу замахала руками, когда меня увидела. «Доброе утро, Сергей Владимирович». «Это же что это вы даже не ночевали сегодня?» «Дела срочные образовались», — хмуро отвечал я. «Да, мы сейчас выписываемся и уезжаем. Что нужно сделать?» «Только приехали сразу уезжать», — спросила она, но, не дождавшись ответа, продолжила. «Я позвоню горничной на этаже, она примет номер. А потом можете ехать». Поднимаясь на свой этаж на лифте, меня вдруг... «Пробила на ха-ха! А ведь отвертелся ты, дорогой друг, от своих жениховских обязанностей, причем весьма оригинальным образом. Но, может, это и к лучшему», — философски рассудил я, открывая дверь номера. Марина сидела в кресле и читала газету «Комсомольская правда». «Все в порядке?» — сразу спросила она меня о главном. «Да, дорогая, более-менее. Скорее, менее, чем более, но в порядке». Собирайся, у нас есть полчаса времени, чтобы покинуть этот гостеприимный город. «А почему?» – задала она следующий вопрос. «Ты все свои дела решил?» «Нет, не решил, но мне поступило предложение, от которого трудно отказаться. Короче, если в 10.00 мы еще будем в черте города, мало не покажется. Катя, валим отсюда, если совсем коротко». «Я не Катя», – обиделась она. «Я знаю это, поговорка такая, народная». Тут постучала горничная, проверила состояние кровати и тумбочек, пересчитала полотенца в ванной и сказала, что все окей, можете валить. Марина начала собираться, ей даже десяти минут хватило. Мне же собирать совсем нечего было. Через полчаса мы стояли у треугольной стелы с названием Припять. «И что мы дальше будем делать?» Задала, наконец, главный вопрос Марина. «Надо подумать». А я и сам не знал, что делать дальше. Но нельзя же расхолаживать младших по званию или должности. Поэтому будем держать умное лицо. «Давай вернемся в твое страхолюди, «Страхолесье». Автоматически поправила она меня. Но страхолесье. Это не так уж и важно. И возьмем паузу на сутки. У нас до времени че...» До какого времени? Не поняла, Марина. Ну, это военный термин такой. Время начала какой-нибудь важной операции, наступление там, прорыва куда-нибудь. Второй вариант день Д. На английском почти так же звучит Day, -day и Hour H. А почему Ч, а не ще, например? А вот этого, извини, не знаю. Может от слова час. «И когда же у нас намечается этот твой час, Че?» «А я разве не говорил?» «Странно. Ну, значит, сейчас говорю. 26 апреля в час 23 ночи. Эксперимент на четвертом блоке будет. Очень неудачный. Со взрывом и заражением больших территорий. Тогда у нас три дня остается до этого часа. Точнее, два с половиной». «Значит, будем учиться и работать, как завещал вождь мирового пролетариата. Учиться у жизни и работать над собой», — пояснил я на всякий случай. «Погнали, Страхолесья!» И мы вдвоем с Мариной отправились в ее родную деревню, подпрыгивая на ухабах и колдобинах. Полчаса у нас ушло на дорогу, не больше. А перед тем, как пересечь черту Страхолесья, я вдруг вспомнил про Мирунова. «Слышь, подруга», — сказал я ей, — «ты бы звякнула Андрюше-то, он в больницу же собирался ложиться. Вот и узнала бы, как он там. Заодно и о себе напомнила бы». «Хорошо», — покладисто согласилась Маринка, — «сейчас припаркуемся и звякну. А ты тогда бы Владимир Семеновичу позвонил. Он тоже в больнице ведь сейчас». «Не вопрос», — ответила я. подгоняя копейку впритык с пирамидальным тополем возле хаты родственников. Только сначала, наверное, хоть поздороваться с твоими дядями-тетями и надо. Поздоровались выпалшей на свет божий Зинаидой Петровной, которой пришлось кормить версию, что все свои дела мы в Припяти порешали, а сегодня вот назад собираемся с остановкой в вашем замечательном селении. Сказал, что мы только сейчас прогуляемся в тот лесок. а потом будем в полном вашем распоряжении, драгоценная Зинаида Петровна». Отошли к лесочку, где уровень приема был более-менее приличным, и только я собирался набрать Семеновича, как телефон у меня сам зазвонил, и на экране высветилось, что это Ольга Остроумова, текущая супруга Высоцкого. «Да, Оля», — сказал я в микрофон, — «что-то случилось?» «Случилось». С придыханием и каким-то надрывом ответила она. «Володя умирает и в бреду постоянно тебя зовет. Приезжай, ладно?» «Я все понял. Уже завожу машину. Только я ведь на Украине, так что мне часов восемь-девять понадобится». «Приезжай сразу в тринадцатую больницу. Ты же знаешь, где это. Мы там вместе были». «Новая напасть», — подумал я, убирая телефон в карман. Подошла Марина, она отходила в сторонку поговорить с Андреем. «Ну как там у него?» – спросил я чисто для галочки. «Лежит, обследуется. Пока поводов для беспокойства нет. А у Семёныча как?» «У Семёныча все гораздо хуже», – ответил я. «Он при смерти хочет меня видеть. Последняя типа просьба. Нельзя не уважить, так что мы прямо сейчас стартуем в столицу». «Я готова», — собралась Марина. «Только тётку надо в известность поставить». «Да, видно, не судьба нам, погостить в твоем страхолесье». Тётка Зина была крайне удивлена тем, что ей Марина сообщила, но просьба умирающего человека сочла достаточно убедительной, так что после непродолжительного завтрака в чистой горнице мы рванули на трассу Киев-Москва, благо она тут совсем недалеко пролегала. «Да», — сказал я, глядя на уносящиеся вдаль пейзажи. «Не таким я представлял себе возвращение в родные, так сказать, пинаты. «А что такое пинаты? попросила уточнить Марина. «А то я сто раз слышала пинаты, пинаты. а что это такое, понятия не имею». «Это из древней римской мифологии», — пояснил я. «Так у них назывались боги-хранители домашнего очага». Обычно по две штуки на очаг их приходилось. А почему тогда такой предлог в. Правильнее было бы к. Наверно, Но так уж сложилось веками. И ничего тут не поделаешь. Я к тому, что мы в или к своим пинатом с пустыми руками едем, и позади у нас ни хрена не вышло, да и впереди мало приятного маячит. Не убивайся ты так сильно, Сережа, ответила Маринка. Как говорят о народных сказках, утро вечера мудренее. Может, на следующее утро оно все и само наладится, а? Будем надеяться на лучшее, только и смог ответить я. И рассчитывать на худшее. А мы, кажется, границу Украины проскочили. Да, на этой стороне Бачевск, а на той троебортная, подтвердила Марина, глядя на карту. Но это ж чистая условность. Какие границы внутри Советского Союза? — Сейчас условность, а через несколько лет, глядишь, будет сплошная безусловность, — хмуро ответил я. — Загадками ты все время говоришь, Сережа. вздохнула она. — Ты еще скажи, что у нас и деньги разными будут. — Откуда знаешь? — спросил я, глядя в ее ошарашенное лицо. — Будут они разными, не сомневайся. — И как называться будут наши деньги? Доллары или марки? — Зачем же сразу так круто? Никаких долларов не будет, но ну, кроме черного рынка, конечно. В России останутся рубли, а на Украине появятся гривны. Кстати, насчет предлогов. Украинцы будут очень обижаться, если сказать им «на Украине». Почему? Потому что это будет унижать их достоинство. Типа предлог «на» употребляется только рядом с маленькими островными государствами. На Кубе, на Мадагаскаре, на Филиппинах. А вот про Австралию или Англию уже никто не говорит, на. А как правильно? Ну, по их мнению. Правильно в Украине. Хотя, на мой взгляд, это режет ухо, слишком коряво получается. «Раз уж ты начал про будущее, то продолжай», — попросила она. «У тебя очень интересно получается. Что еще хорошего нас ждет?» «Хорошего как раз немного», — хмуро ответил я. Ну, разве что все границы откроют. Езжай куда хочешь. Это же здорово, откликнулась она. Я всю жизнь мечтала в Италии побывать. Но тут есть маленькое но. Даже два маленьких но, продолжил я. Не каждого впустят в ту же Италию, это раз. А два заключается в том, что денег на Италию наскребут максимум два-три человека из сотни. Дороговато оно выйдет. Итальянское путешествие это. А почему же меня, например, могут не впустить в Италию? Если с кем-нибудь поедешь, то, наверное, без запросов пустят. А если одна? Ну, сама посуди. Одинокая, молодая и красивая девушка. Зачем может ехать туда? На проституцию намекаешь. Ну вот, ты и сама ответила на свой вопрос. А проституток в Италии местных хватает. Зачем им лишняя конкуренция? А ты был в Италии? не стала углубляться в скользкую тему Марина. «Заезжал разок. Что тебя интересует?» «А правда, что там в Риме в фонтанах куча монеток лежит?» «Ну, во-первых, не в фонтанах, а в фонтане. Он один там такой знаменитый, Треви называется. А во-вторых, да, монет там предостаточно. Но все мелкие. Даже если полностью выгрести, на ресторан может не хватить. «А в Колизее ты был?» А как же? Интересного там не очень много в этом Колизее. Запомнилась только жара и что постоянно пить хочется. А попрошайки местные донимали очень. Там же, чем южнее, тем народ становится все более нищим и криминальным. В Неаполе и Палермо вообще сразу предупреждают, чтобы за карманами следили и сумочки домя руками держали. А зачем сумки держать? Мотоциклисты мимо проезжают и срывают их у задевавшихся туристов. А если в сумке кроме денег еще и паспорт окажется, это совсем караул. Как из Италии улетать без паспорта? А на севере как? Там получше в этом смысле. Народ более зажиточный. Да и внешне они отличаются от чернявых южан. Даже блондинки с блондинами иногда встречаются. А в Венеции ты был? И туда завозили. признался я. Город, конечно, уникальный, с гондолами и гондолерами. Пятьдесят тысяч лир стоит покататься. На наши деньги это где-то четвертак. — Недешево, — прикинула Марина. — Но «Ну, ты-то покатался, конечно. А вот прикинь, жаба задушила, не поехал. Потом долго жалел. И еще в Венеции есть собор Святого Марка и одноименная площадь рядом. Там туристы голубей кормят. Все засрано этими голубями, но мне лично не повезло. На второй день ветер с моря подул и нагнал воду в эту Венецию, так что всю площадь Сан-Марко залило по полной программе. Я вспомнила. В фильме с этим... с Бельмондо есть такой эпизод, как он по деревянным мосткам прыгает в Венеции. У вас так же было? Ага. Игра в четыре руки. Есть такое дело. Да, у нас примерно так же было. Кое-где мостки проложили, но на площади очень глубоко оказалось, так что ее просто перекрыли со всех сторон. И еще везде канализация очень тащит, из домов же все сливается прямо в каналы. Ну вот, сплошные разочарования. Лучше б промолчал, надула губы Марина. А в Милане ты бывал? Вот прямо из Венеции туда и поехали. «Милан, сука, красивый и модный, сплошные бутики и распродажи, за копейки можно шикарные вещи прикупить, которые потом пару лет еще из моды не выйдут». «Хочу в Милан!» – воскликнула Марина. «Хочу модно одеться!» «Съездишь еще, какие твои годы?» – философски заметил я. «Однако ж мы за разговорами уже и в Московскую область въехали незаметно. Бери карту, будешь мне подсказывать, как рулить». Марина вытащила из бардачка карту города и углубилась в нее. «Если не ошибаюсь, нам вот сюда надо, на красную пресню», отметила она пальцем место на карте. «Не ошибаешься», — подтвердил я. «Тогда рули по МКАДу налево до Новорижского, а потом вправо и, в конце концов, упрёмся в то место, куда нам надо». До больницы добрались быстро и без проблем. Хорошо, что дикая автомобилизация пока не затронула СССР. Внутрь запустили без вопросов, но только меня. Пропуска на Марину не оказалось. Она вздохнула и сказала, что подождет на улице. А я надел предложенный халат и поднялся на третий этаж. Вход в искомую палату никто не охранял. Но я постучался на всякий случай. Изнутри послышалось что-то вроде «заходите», Семеныч лежал, подключенный к какой-то медицинской аппаратуре, весь какой-то съеженный и посеревший, и не шевелился. «Привет, Оля, я приехал», — сказал я Ольге. «Это она говорила, заходите». «Что, совсем все плохо?» «Да, привет», — сухо поздоровалась она. «Врачи говорят, что ему осталось два-три дня. Сделать ничего нельзя». Сейчас я попробую его расшевелить, пусть пообщается с тобой. Раз сто, наверное, твое имя повторил за последние сутки. Она наклонилась к Высоцкому и что-то прошептала ему на ухо. Он открыл глаза. — А, приехал, — сказал он мне полушепотом. — Оля, выйди, пожалуйста, на пару минут. Мне нужно с ним с глазу на глаз поговорить. Оля посмотрела на меня с какими-то укоризненными интонациями, но спорить не стала, а просто встала и вышла. Тогда Семёныч продолжил: "Ну вот видишь, как оно всё обернулось-то. Шесть лишних лет прожил. Но хочется ещё немножко. Поможешь? Как я могу тебе помочь-то, Володя? спросил я. Я ж не врач. Тогда в семьдесят девятом помог ведь. «На травку намекаешь?» — припомнил я подробности того года. «Так ведь бабка Просковья давно померла». Высоцкий повернул голову к стенке, помолчал немного, а потом ответил. «Бабка же тебе наверняка что-то говорила про эти настои. Вот и вспомни. А я взамен тоже тебе кое-что расскажу». «Что это, например?» — взволновался я. — Кто и зачем тебя в Америке подставил, например? — А еще могу подсказать, что надо сделать и к кому подойти с твоей чернобыльской проблемой. — Ничего себе! — на автомате воскликнул я. — И откуда ж ты, например, знаешь про мою чернобыльскую проблему, в частности? — Знаю, Сережа, знаю. — А откуда? — Извини, не могу сказать. Это не только мой секрет. — Ну, так мы договорились. — Сколько у меня времени? Вместо ответа перешел я в практическую плоскость. — До сегодняшнего вечера. Самый крайний срок завтрашнее утро, до девяти-десяти где-то. Потом поздно будет. — Займет она, как говорят в нашем дворе, — решительно ответил я и стал. До вечера? Или «Адамани»? «Тогда уже не Адамани, а Астасера», — поправил меня Семёныч и отключился. А я спорить не стал. «Астасера» значит «Астасера». А просто вышел в коридор и кликнул Ольгу. Она стояла у окна, рассматривая распускающиеся березы в больничном дворе. «Мы обо всем договорились», — сказал я ей. «Вечером я вернусь. Жди». И немедленно выкатился во двор. Марина сидела на скамейке и разглядывала карту Москвы. Увидев меня, обрадовалась. «Что-то ты больно быстро». «Вставай, поедем выполнять предсмертную просьбу Высоцкого», – огорошил ее я. «Там все так плохо?» «Да, плохо. Но мы можем попытаться кое-что исправить». Сели в машину, и тут я начал мучительно припоминать состав бабкиных смесей и сборов. Ничего не припоминалось. Ему нужен набор трав, тот самый, каким я его семь лет назад обеспечил. Начал я размышления вслух. А ты помнишь, что туда входило? Спросила Маринка. В том-то и дело, что черта лысого что-нибудь вспомню. Давай для начала достанем хоть какую-то книжку по фармакологии. Давай, согласилась она. Это, наверное, лучше в специализированном магазине сделать. какой-нибудь медицинской книги. В Москве должна быть такая. По дороге сюда я книжный магазин видел. Совсем недалеко. Надо там спросить про медицину. Наверняка подскажут. Предложил я, а Марина согласилась. И точно, в этом самом Кагизе первая же продавщица за прилавком с макулатурными изданиями любезно подсказала адрес магазина, торгующего нужным нам профилем. «К Савельевскому вокзалу езжайте, а там спросите, если что». Вяло пробормотала она из-за прилавка. Я, раз уж зашел сюда, обозрел перечень того, что сейчас в макулатурный список входит. Оказалось, что Дюма с Дрюоном остались в далеком советском прошлом, а на первые места выдвинулась фантастика и детективы. Причем из отечественных авторов имелись в наличии только братья Стругацкие, и Булычев, а остальной ассортимент был сплошь импортным. Даже Стивен Кинг затесался в макулатурные ряды со своим достаточно травоядным кладбищем домашних животных. Марина дернула меня за рукав. «Хватит глазеть, у нас еще много дел до вечера». Согласился с ней целиком и полностью и предложил проложить маршрут до Савеловской. «Можно бы туда на метро было». — слух подумал я. — Наверняка быстрее получится, но боюсь, что Савеловскую еще не открыли. — А ты спроси у продавщицы, — предложила Марина. Вернулся, спросил. — Действительно, эту станцию достраивают, но пока не ввели, так что опять на машине. За полчаса докатились до места. — Эх, — сказал я, разглядывая Савеловский вокзал, самый маленький в столице. «Сколько ж раз я отсюда в Долгопрудный уезжал?» «А что там в Долгопрудном?» «МФТИ», – буркнул я. «Полбала не хватило на вступительных экзаменах. Пришлось удовлетвориться нашим политехам. Нам вон туда». Магазинчик, продававший медицинские издания, был мал, тих и уныл. Я быстро отобрал три Талмуда, один чисто фармакологический, два остальные по фитотематике. с лекарственными растениями обошлось все это счастье в червонец. А теперь расскажи в подробностях про бабку Просковью, попросила Марина, когда мы вернулись к машине, и я попытался осилить хоть пару страниц из первого Талмуда. Может, ты вспомнишь что-то по ходу рассказа? Сел на заднее сиденье и вывалил на нее целый короб воспоминаний. Там и Николсон с фондой фигурировали, и Высоцкий с Влади, и бывшая моя Анюта с порядковым номером два. «Так, может, ты и у Анюты и спросишь?» — вдруг предложила Марина. «У женщин память особым образом устроена. Иногда запоминают всякую хрень». «А что, это идея?» — оживился я. «Ради такого случая могу набрать номерок своей бывшей». И я сначала полистал список контактов в мобиле, Не обнаружил там искомова, И тогда достал из бардачка свою старую записную книжку. Вот там-то нужный номерок значился. Ну, будем надеяться, что она сохранила эту сим-карту. С этими словами я набрал номер. Послышались длинные гудки. «Привет, Сережа», — раздалось из трубки после пятого гудка. «Рада тебя слышать». «Я тоже». Довольно неискренне отозвался я и сразу перешел к делу. «Ты извини уж за беспокойство, но у нас экстренная ситуация. Надо спасти одного человека, а помочь только ты можешь?» «Я слушаю», – просто ответила она. И тут я в двух предложениях обрисовал проблему и поставил вопрос ребром. Помнит ли она состав травяных смесей? И если нет, то кто еще может помочь?» ответом было довольно продолжительное молчание после которого последовало помню конечно и с синей завязкой и с красной чего там было но в паре компонентов могу и ошибиться записывай в общем я лихорадочно нашарил шариковую ручку на торпеде и открыл записную книжку на чистой странице красная продолжила анюта листья малины черной смородины. «Обязательно черный, душица и бадан. Кажется, еще резеда там была. Синяя, ромашка, лучше крупные цветки, чабрец, перечная мята, яблочная кожура». «А пропорции?» — попросил уточнение я. «Вот этого уже не скажу. Поровну всего можно, наверное». «И еще там один секретный компонент значился, в обоих сборах», — продолжила Аня. — Его я не знаю. — Спасибо, Анечка, — довольно искренне ответил ей я. — А как у тебя дела-то? Может, помочь чем надо? — Помогать ничем не надо, — хладнокровно ответила она. — Но за предложение спасибо. Я, кстати, сейчас в Москве. Заключаем договор с Леноградом о совместной работе. — Так может и увидимся, — предположил я. — Звони, если что. Тут мы и закончили разговор. Но Марина на этом не успокоилась. «А чего у тебя с ней случилось-то?» Невинным голосом спросила она. «Вроде такая дружная и красивая пара была, а потом вдруг трах-бах, и нет никакой пары». «Понимаешь, Мариночка», — протянул я в ответ. «Надо бы было тебя послать за такие вопросы, но внутренние принципы не позволяют. Так что я просто промолчу. Поехали травы закупать». А что будем делать с секретным компонентом?» — осведомилась Марина. «Без него может не сработать». «Ну, что будем?» — лихорадочно начал размышлять я. «Можно без него попробовать. Хотя, стой, ты же чего-то говорила про траву, которая только в вашем страхолесе растет». «Говорила. Дикарка называется. Я даже с собой прихватила немного. У бабки стащила. Сама не знаю зачем». «Вот дикарку и добавим». Решил я, заводя копейку. Ингредиенты для травяных сборов нашлись в ближайших двух аптеках. В первой не оказалось резиды, но она обнаружилась во второй. «Теперь бы это заварить где-нибудь надо», – слух начал размышлять я. «А прямо в больнице нельзя?» – логично предположила Марина. «Прямо в больнице нежелательно», – отмел я этот вариант. «Лучше уже готовый отвар привезти». «Давай к Санычу, что ли, попробуем?» И я набрал на мобильнике номер Стигнеева. Оказалось, что он на гастролях в Костроме, так что и это отпало. «Тогда на Мосфильм поехали, у меня там знакомые остались». «Вот здорово», — обрадовалась Марина. «На студии Довженко я уже побывала, а на Мосфильме еще нет. Наверное, интересно там». «Иногда бывает», — согласился я. но по большей части тягомотина сплошная, как и во всех остальных местах. Рванули на Мосфильмовскую, и с проходной озвякнул Георгию Данелии. Мы с ним пересекались несколько раз при съемках пикника. Он оказался на месте и любезно разобрался с пропусками. Через десять минут мы уже шли, озираясь по два руки на студии, заставленному невообразимыми декорациями. А ведь это он тут киндзадзу снимает. догадался я, узрев макеты пилаца «Что за киндзадза? поинтересовалась Марина. «Фантастика», – ответил я, – «сатирическая, с Леоновым, Яковлевым и Пшиным в главных ролях. Шедевр должен на выходе получиться. А вот и он сам». Данелия встретил нас на входе в третий павильон, с сигаретой в углу рта. «Привет, Сережа!» – тепло обнялся он со мной. «А это кто?» «Это Марина, невеста моя типа», — ответил я. «Марина, это Георгий. Слушай, у нас дело совсем небольшое», — продолжил я. «Нужен электрический чайник и посудина какая-нибудь. Банка, чашка, термос, лучше две штуки». «Необычно», — усмехнулся Данелия. «С такими запросами ко мне пока никто не обращался. Сейчас сделаем». «А вы пока можете посмотреть на съемки, только тихо!» И он махнул рукой внутрь павильона. Мы тихонько зашли внутрь. Там был выстроен макет подземелья, где бегали главные герои от госпожи ПЖ. Актеры сидели, стояли и лежали в разных углах. Видимо, был перерыв. «Вон Леонов», — возбужденно сказала Марина. «А рядом с ним Яковлев. С ума сойти!» «Только не лезь к ним с автографами, пожалуйста!» — попросил ее я. «Не время сейчас!» Режиссер в это время захлопал в ладоши и громко сказал, что перекур закончен. Артисты начали вяло подниматься и готовиться. «Снимаем стену тринадцать дубль три!» — сказала помощница режиссера с обширным бюстом шестого, наверное, номера, хлопнув хлопушкой. Статисты, изображавшие угнетенную массу в подземелье, построились в колонну и медленно пошли из правого угла кадра в левый. А Любшин с напарником грузином, как его Габриадзе, что ли, очень быстрым шагом передвигались в обратном направлении. На дороге у них вырастали Би с Уэфом, и у них завязался короткий разговор. Слов все равно не было слышно, да это и не важно. «А что за штука, она там хлопает?» — тихо спросила Марина. «Это хлопушка, она же нумератор», — ответил я. «По-английски «клэперборд». Служит для того, чтобы ориентироваться потом в отснятом материале. Ну, для синхронизации изображения со звуком и тому подобное». «Интересно», — ответила, подумав она. «А можно мне тоже будет хлопнуть этой штукой?» «Сейчас закончат съемку, поговорю с Георгием», – пообещал ей я. «А пока помолчи лучше». Сняли еще и четвертый с пятым дубли этой маленькой проходной сцены. А потом Данели объявил, что на сегодня работа закончена, всем спасибо. Леонову с Любшиным просьба задержаться. А нам Георгий кивнул и показал направление, куда идти за чайником. «Пошли в том направлении». Там оказалось помещение типа коморка папы Карла, а в нем местная работница, опять с необъятной грудью, а при ней чайник с розеткой и целых два термоса. Тут мы с Мариной развернулись. Сделали буквально всё за десять минут. Я аккуратно завинтил оба термоса, клятвенно заверил тётку, что вернём не позднее, чем завтра, и мы вышли обратно в коридор. Никого там уже не было. «Темнота и запустение. Только где-то вдали у соседнего павильона толпился народ». «Ну чего, в больницу двигаем?» — спросил я у Марины. «Ты обещал мне хлопушку?» — обиженно ответила она. «Чтобы похлопать. Да и автограф хоть у кого-нибудь взять не помешало бы». «Пацан обещал, значит сделает», — хмуро ответил я, золяясь на свою забывчивость. «Пошли искать хлопушку». Далеко уйти нам не удалось. Меня из темноты окликнул незнакомый голос. «Сергей, сорока лет!» «Так точно!» Автоматически вылетело у меня. «А с кем имею честь?» «Ну ты совсем оборзел, парень!» Из темноты выдвинулся Юрий Яковлев с сигаретой в зубах. «Народных артистов не узнаешь!» «Виноват, сэр!» Скинул я руку к воображаемой фуражке. Больше этого не повторится, сэр. Извинения принимаются. Я вот к тебе с каким вопросом. Может, познакомишь меня со Спилбергом как-нибудь? Ты с ним вроде бы на короткой ноге, так что тебе не трудно будет, а мне приятно. Какие вопросы, Юрий Васильевич? Вытащил я из памяти его отчества. Прямо сейчас вот и извякну старому партнеру. И я вытащил из кармана мобильник и набрал по памяти Калифорнийский номер Стива. Он оказался в пределах доступной сети. Тепло поздоровался, и я сразу перешел к делу. Понимаешь, Стив, у нас тут в Союзе есть очень хороший актер. Да, очень. Ну, на уровне Николсона или Ньюмана. И он просто мечтает познакомиться с тобой. Да, на предмет совместной работы. Отлично. Привет супруге и детям. Он приедет в Москву не позднее, чем через две недели. Тогда и продолжим этот разговор. Яковлев был довольно сильно потрясен увиденным. Это невооруженным глазом было видно. Как-то все просто у тебя получается. Три года в Штатах — это срок, — философски заметил я. Жизнь заставила. Кстати, у меня встречная просьба будет. Это моя невеста Марина. Юрий Васильевич ей даже ручку поцеловал, отчего она как закат в джунглях. «Так вот, автограф ей дадите». И еще она мечтает хлопнуть нумератором. Ну да, которым каждый новый дубль начинают. Он немедленно написал Марине что-то в тетрадке, которую она ему подсунула. А потом провел куда-то вглубь помещения. «Зина!» — крикнул он внутрь очередной комнаты. На крик высунулась та самая помощница режиссера. «Не в службу, а в дружбу. Дай посмотреть на твою хлопушку». «Зачем?» – ошарашенно спросила Зина, не забыв осмотреть нас ног до головы. «Да вот девушка всю жизнь мечтала ей хлопнуть». Зина тут же вынесла эту штуку и сунула в руки Марине. Та старательно хлопнула пару раз, произнеся сакраментальное «Эпизод 12, дубль 5». «Ну все, теперь моя мечта исполнилась», — счастливо улыбнулась она, — «можно ехать к Семеновичу?» «К Высоцкому?» — переспросил Яковлев. «Я слышал у него серьезные проблемы». «Вот мы и пытаемся разрулить эти проблемы», — ответил я. «Насколько можем?» «Ну, нам пора. Про Спилберга я помню». Уже сильно стемнело, когда мы вернулись в тридцатую больницу. На этот раз нас пропустили вдвоем без лишних слов. Персонал, видимо, был предупрежден. Опять та самая палата, опять те же самые лица. Высоцкий лежал, закрыв глаза и отвернувшись к стенке, а Ольга сидела на табуреточке рядом и что-то читала. Я автоматически отметил, что это новомодные дети Арбата. «И снова здравствуйте», – громко сказал я. «Лекарство прибыло». «Прошу организовать прием по утвержденной процедуре» и выставил на столик оба термоса. «В красной посуде не укрепляющее, в синее расслабляющее. Принимать по очереди по полстакана и того и этого раз в два часа. Ну, тут не очень строго, можно и пореже. Должно помочь». Семёныч с интересом выслушал мое выступление, а потом опять попросил Ольгу оставить нас одних. Та взяла Марину под руку и вышла в коридор. «Спасибо, Сережа, тихим голосом начал он. А я тем временем оперативно разливал снадобья по стаканам. Он выпил первый и продолжил. «Надеюсь, что поможет, как и в 79 девятом году. Выполняю свое обещание». «А что уж я там тебе обещал, напомни». Про Чернобыль к кому подойти, что сказать и что сделать, это раз. И про Америку, кто и почему меня в тюрягу упрятал, ответил я. Но про Америку можно потом, не так уж это и важно. Чернобыльская проблема куда серьезнее. Вспомнил, отвечал Высоцкий, выпивая второй стакан. Ну, слушай про Чернобыль. А откуда ты узнал, что я этим делом интересуюсь? — спросил я. — Ну что ты как маленький? Кто меня в Припять подрежал на гастроли? А Припять это Чернобыль и есть. Так вот. Он откинулся на подушку. Видно было невооруженным глазом, как ему хреново. На лбу выступили крупные капли пота. — Может, отложим разговор до завтра? — предложил я. — Уж очень ты неважно выглядишь. — Нет. — отрезал он. Да завтра я могу не дожить». «Да куда ты денешься? Обязательно доживешь». Попытался успокоить его я, но он только поморщился. «А тема серьезная. Серьезнее не бывает». «Значит, слушай и запоминай. А лучше запиши. Вон там карандаш с бумагой должны быть». Я взял и то, и другое. Подложил детей Арбата. Ольга их здесь оставила. И сделал крайне внимательное лицо. То, что Семенович сказал, потрясло меня до основания. «Да не может такого быть!» — воскликнул я, когда он закончил. «Не верю ни разу. Фамилии, адреса, телефоны у тебя есть. Проверяй». вяло отбрыкнулся тот. «А сейчас про Америку. Это можешь не записывать». «Я весь внимание», — ответил я. перевернув листок на чистую сторону. «Тебя сдал с потрохами Стивен Спилберг», — сказал он, косясь на термосы. «Зачем? Это все, что я только и смог сформулировать в ответ». «Месть за Инну. Ты же ее у него увел, точно?» «Подожди, мы же выяснили этот вопрос. Он не в претензии был. Да и по времени немного не так все случилось». Сначала Инна ушла от него, а уж потом, через неделю, не меньше, она ко мне прибилась. Видимо, не все вы с ним выяснили, и злобу он в душе так и затаил. Ну тогда еще один вопросик, последний. Откуда ты про это знаешь? Сорока на хвосте принесла. Так что будь поосторожнее со своим заокеанским приятелем. «Ты же ведь контакты с ним поддерживаешь, верно?» «А теперь позови Ольгу и уходи, мне отдохнуть надо!» Бесполитесов объяснил он мне ситуацию. «И с чернобыльскими делами поторопись, у тебя сутки остались!» Я вышел в коридор. Ольга сидела на подоконнике и мирно беседовала о чем-то с Мариной. «Оля!» — сказал я ей. «Мы свои дела закончили!» Теперь он тебя зовет. Она кивнула и медленной походкой тронулась к двери. Последние события сильно подкосили ее. Это у нее на лице отражалось. Я напоследок напомнил о графике приема настоев, а потом мы с Мариной оказались на улице. Там уже глубокая ночь стояла. Ну и что мы теперь делать будем? Задумчиво произнесла Марина. Что я буду делать, я довольно точно представляю, ответил я. — Семёныч рассказал. — А вот насчет тебя вопрос открытый. — Так мы же до сих пор вместе все делали, — обиженно ответила она. — А теперь чего? Меня в сторонку решил отставить. — Ну ладно, — с большим сомнением сказал я. — Поехали вместе, только ничему не удивляйся и ни на что не обижайся. Я, короче, тебя предупредил. — А куда мы едем? — немедленно поинтересовалась Марина. когда мы тронулись из больничного двора. «На Хорошовское шоссе», – буркнул в ответ я. «Штаб-квартиру ГРУ». «А что такое ГРУ?» – немедленно переспросила она. «Главное разведывательное управление, конкурент КГБ, точнее, не всего КГБ, а его первого отдела зарубежной разведки», – любезно сообщил ей я. «А сейчас мы мимо Ваганьковского кладбища проезжаем». Знаешь, чем оно знаменито? Даже не догадываюсь. Тут будет похоронен Высоцкий, а чуть позднее Миронов, а еще чуть позднее – мать Миронова. Откуда ты это знаешь? И когда они будут похоронены? Задала сразу два вопроса она. От верблюда. Знаю, что будет, а вот когда – это уже в тумане. Считай, короче, меня за российскую вангу. Слышала про такую? Конечно. Она слепая, живет в Болгарии и предсказывает судьбу всех, кто к ней обратится. «Вот — Вот-вот, — подтвердил я. — Только я не слепой и живу не в Болгарии. — И что мы там будем делать в этом ГРУ? — продолжила свой допрос Марина. — Вот там точно будем что-то делать не мы, а я. Тебя просто за проходную не пустят. — Ну тогда хотя бы намекни, что ты там будешь делать. Интересно же. — попросила она и тут же добавила. — Там, наверное, одни Джеймсы Бонда сидят, в этой разведке. — Что-то я там ни одного Джеймса Бонда не заметил, — ответил я. — Сплошные солдафоны и задрюченные бумажной работой и клерки. — Фу, как неромантично, — скривила губы Марина. — Что-то грубо обламываешь мечты юной девушки. — Если уж докапываться до сути, то Джеймс Бонд... Это чисто виртуальный продукт западного киноискусства. Не было таких задорных и удачливых матчей в истории разведок ни в одной стране. Продолжил обламывать мечты я. Разведка – это тяжелый и неромантичный труд, с кровью и слезами пополам, а не бокалы мартини в казино и не любовь с красотками на фоне экзотических пейзажей. Но мы, кажется, приехали. Это было не совсем Хорошовское шоссе. а скорее уже улица лётчицы-героини Грязодубовой. Но не будем придираться. Комплекс ГРУ впечатлял, что уж там. Я подрулил к проходной, и поставил машину на стоянку, она тут необъятных размеров была, и дал руководящее указание Марине. Сиди, короче говоря, тихо и незаметно. Если все будет хорошо, я выйду назад примерно через час-полтора. А если пройдет, не все так гладко, как ты думаешь? немедленно поинтересовалась она тогда ждешь меня два часа если я не появлюсь часы Часы-то у тебя есть ну и отлично в ноль часов восемнадцать минут если меня не будет тихо выходишь из машины удаляешься на безопасное расстояние ну вон за тот угол хотя бы и набираешь вот этот номер и я сунул ей в руку бумажку с номером и что сказать тому кто ответит кто кстати ответит Ты его все равно не знаешь, так что пусть он будет, ну, Нострадамусом, что ли. Скажешь ему дословно такую фразу «Чемодан-вокзал Лос-Анджелес». Запомнила? А почему Лос-Анджелес? Я рад, что чемодан с вокзалом у тебя никаких вопросов не вызвали. «Не почему», — это простая кодовая фраза. «Я пошел. И пожелай мне выжить», — сказал напоследок я. И тут Марина меня удивила, повиснув на моей шее и, впечатав долгий поцелуй мне в губы. Пожалуйста, выживись, Сереженька, сказала она и зарыдала. Я с трудом оторвал ее руки от моей шеи. Сказал, я постараюсь, и с троевым шагом направился ко входу. Там сидел не один и даже не два вахтера, а три молодцеватых прапора, один другого Бугаевь. Добрый вечер. вежливо сказал я ближайшему прапору. Моя фамилия сорока лет, вот паспорт. На меня когда-то оформляли многоразовый пропуск. Его срок еще не закончился, посмотрите, пожалуйста. Прапор без лишних слов загреб паспорт с моей руки, мельком пролистал. Он практически весь скрылся в его ладони. Конкретный такой качок, подумал я. Жестом сказал мне стоять и бояться, а сам скрылся в караульном помещении. Вернулся он через пару минут с бумажкой в другой руке. «Я должен вас обыскать, Сергей Владимирович», — сказал он мне густым басом. «Да ради бога», — поднял я руки. «Обыскивайте. Мне скрывать нечего». А дальше я ничего не помню, вплоть до того, как Марина меня начала хлестать по щекам и что-то причитать при этом. Приподнялся, посмотрел вокруг. Я лежал на заднем сидении своей копейки. «Ну, слава богу!» – обрадовалась Марина. «Я уж думала, все, кранты тебе пришли». «Расскажи, что случилось?» Еле шевеля языком, попросил ее я. «Вообще ничего не помню от момента прохода через вахту». «Через час примерно ты вышел обратно, так что звонить по твоему номеру мне не пришлось». Ты качался из стороны в сторону, и лицо у тебя синее было. Что, совсем синее? Совсем, как будто синькой намазали. А сейчас как? Вроде отходит потихоньку. Можешь посмотреть в зеркало. Я довела тебя до машины, положила на сиденье и начала брызгать водой и бить по щекам. Минут через пять ты очнулся, на этом все. Ты совсем ничего не помнишь? — Совсем. Видимо, мне какой-то препарат дали, чтобы память отшибла. Не все, а выборочно. Я слышал, есть такие. — Здорово, — отозвалась Марина. — И что мы будем делать дальше? — Бумажка с номером, что я дал, у тебя уцелела? — Да, вот она, — протянула она мне требуемая. Я вытащил телефон, набрал этот номер, а когда на том конце сказали «слушаю», Выдал в ответ «Чемодан-вокзал Тамбов». Немного подумав, мне ответили «Улица Академика Анохина, дом 45Б, квартира 18». И на этом связь прервалась. «Слышала?» – спросил я у Марины. «Не очень отчетливо». Я повторил адрес. Она немедленно достала «Атлас Москвы» и быстро нашла требуемую точку. — Это наискосок, почти через всю Москву проехать надо. Юго-запад, рядом с метро. — Ты водить-то умеешь? — спросил я ее на всякий случай. — Да, в прошлом году права выдали. А что? — А то, что я, похоже, не в состоянии сейчас рулить. Ты поведешь, а я уж за штурмана сыграю. Марина без лишних слов помогла мне переместиться в вертикальное положение, а затем уселась за руль. До юго-запада мы докатили минут за сорок, без каких-либо приключений. «Вот этот дом», — указала она на круглое строение красно-кирпичного цвета. «Восемнадцатая квартира, скорее всего, в первом подъезде. Идти сможешь?» Я попробовал. Трудновато, конечно, ноги передвигались, но в целом мне стало гораздо лучше. «Пошли», — сказал я. «Только я на тебя опираться буду». Домофонов здесь пока не навесили, так что в подъезд мы беспрепятственно проникли. Лифт стоял внизу и ждал нас. «Так, тут по шесть квартир на этаже. Значит, нам на третий». Нажала на соответствующую кнопку Марина. Восемнадцатая квартира была в самом углу. Я тут же надавил на звонок, подождал, но никакой реакции изнутри не последовало. «Может, постучать?» предложила Марина. Я постучал. Сначала рукой, потом ногой. С тем же нулевым результатом. «Так, может, у тебя ключ есть от этой квартиры?» начала размышлять слух она. «Посмотри в карманах». Я выгреб все, что лежало у меня в карманах, и в сумочке для документов. Подходящий к замку ключ оказался всего один. Марина тут же проверила его, и он подошел. Квартирка оказалась достаточно просторной. Из своей памяти я вытащил, что эти круги строили как кооператив до творческой элиты, разных певцов, музыкантов и художников, так что планировку сделали повышенной комфортности. Сразу направо кухня. Никого, но на столе я увидел хлебные крошки, значит обитаемая квартирка-то. Дальше зал с двойной стеклянной дверью. за большим книжным шкафом слева и импортным телевизором справа. Здесь следов пребывания человека я не обнаружил. Ну и последняя комнатушка, видимо, спальня. В спальне, кроме кровати и одежного шкафа, имелись еще два глубоких и даже на вид уютных кресла, в каждом из которых сидела по человеку. «Не узнаешь?» – спросил меня ближайший гражданин. В свободном спортивном костюме, типа Адидас. Попроще, конечно, чем Адидас. Польский, наверное. «Если честно, то нет», — ответил я. Тут сзади возникла Марина и тут же спросила. «Сережа, а это кто такие?» «Сейчас они все объяснят, наверное», — предположил я. Ой, как нехорошо», — сказал в ответ все тот же гражданин. Второй сидел в тени и участвовать в разговоре, пока не собирался. Сам же не очень давно сказал, что ты мой должник. И предложил обращаться к тебе по любому поводу. Я собрал мысли в кучку, лихорадочно перебрал все свои обещания за последнюю пару лет. И, наконец, наткнулся на что-то похожее. Сцена с полуумной бабкой в бомбоубежище и как я благодарил Господа Бога за спасение. Только я это, кажется, слух не произносил. А может и вырвалось, но свидетелей там было три штуки. Бабка, Анюта номер два и Инна. Ладно, отложим выяснение того, кто слил информацию на потом. Так ты Господь Бог, что ли? Сразу перешел я на «ты». А с виду и не скажешь. Шутка. Сразу же открестился от Бога гражданин. Я Сергей Викторович. Помнишь такого? «Тебя же застрелили в ноябре 77-го», — растерянно ответил я. «Значит, не до конца застрелили, не полностью. Дырки заштопали, и все», — грустно отвечал тот. «И не похож ты на него нисколько. Пластическую операцию сделали», — продолжил он. «А на соседнем кресле сидит Виктор Сергеевич». Тут второй гражданин повернул лицо, и я понял, что это действительно он. который проворачивал аферу с наркотой в моем родном доме. «Выпустили, что ли, зоны-то?» – спросил я у него. «По моим подсчетам, тебе там еще лет семь-восемь оставалось париться». «Это не важно», – грубо ответил Виктор Сергеевич. «А что важно?» – уточнил я. «То, что тебе делать дальше со своим Чернобылем», – это уже Сергей Викторович сказал. «Тебе же это в основном интересно!» «А откуда вы знаете про Чернобыль?» Ответил я вопросом на вопрос. «Ну что ты как маленький, нам по должности положено все знать. Ну, не совсем все, конечно, но многое. Так вот, Витя, дай сюда эту бумагу!» Витя пошарил рукой за пазухой и вытащил на свет божий лист А4, свернутый в четверо. Сергеевич же медленно развернул его... и начал зачитывать. «То, что ты Высоцкого спас, это хорошо, это тебе зачтется. Не забудь рецептик написать, может пригодится. Это раз. Подруга твоя пусть на кухне подождет, нам лишние уши ни к чему». Я молча вывел ее на кухню и сказал, чтоб она чай, что ли, приготовила. Все какое-то занятие будет. А сам вернулся в комнату. «Значит, два и три еще есть». — спросил я в пространство. — И даже четыре, — весело подмигнул мне Сергей. — Под номером два у нас следуют твои подвиги в Америке. — Что-то долго вы там разбирались с этими делами, — пробормотал я, не ожидая ничего хорошего. Два месяца уже прошло. Сколько положено, столько и разбирались. Надо же было тщательно все проверить. Не продался ли ты американскому капиталу? «И что, не продался?» «Нет, доказательств этому мы не нашли. Поэтому получишь орден за это дело. Не сейчас, а в конце года примерно». «А кто меня слил, выяснили?» «Ты же знаешь, Стива издал. Бабу вы не поделили. Ладно, поехали дальше к пункту 3». «Может, чайку выпьем?» «Предложил я. В горле совсем пересохло. Марина на кухне его уже делает». «Можно и чайку?» – переглянулся Сергей с Виктором. «Можно и на кухне?» Мы все дружно встали и прошли на кухню, где все уже было готово для чаепития. Чашки стояли, заварочный чайник исходил паром, а посреди стола были выложены печеньки. «Шустрая она у тебя», – весело сказал Сергей, усаживаясь к окну. «А где предыдущая? Ее же, кажется, Инной звали». разошлись, как в море корабли, автоматически вылетело у меня. И давай о чем-нибудь другом, я же не спрашиваю у тебя о твоих подругах». «А почему нет?» — прищурился тот. «Могу рассказать все очень подробно». Я переглянулся с Мариной и весело ответил. «А давай, во всех подробностях только чтобы». Сергей не менее весело переглянулся с Виктором, и вывалил на меня целый грузовик своих любовных и не очень похождений. Я аж заслушался. А Марина тихо краснела в своем углу. Но откровений КГБшника так и не прервала ни разу. «Все убедил», — подытожил я, наконец, этот фонтан. «В органах у нас сплошь половые гиганты собрались. А теперь, может, о деле, наконец-то поговорим, для разнообразия?» «Можно и о деле». только вот подруги твоей про наши дела совсем не обязательно знать правильно марина обратился он напрямую к ней правильно подтвердила она я пойду погуляю пока во двор куда же ты пойдешь мариночка спокойным тоном отвечал ей сергей ночь же на дворе у нас получше есть средства вот смотри и он вытащил из внутреннего кармана пиджака блестящий металлический шарик диаметром в пару сантиметров, который крепился к блестящей же и металлической цепочке длиной сантиметров пятнадцать. Он запустил качание этого маятника, а сам начал говорить следующее. «Твои руки лежат свободно, твоя голова легка, как воздушный шарик, твои веки наливаются тяжестью, ты медленно и плавно засыпаешь». И Марина послушно уснула в сидячем положении. Рот у нее при этом самопроизвольно открылся, и оттуда потекла слюна. "Ну ничего себе подходы", возмутился я. "Вообще-то гипноз у нас должен производиться только с согласия гипнотизируемого". "Не парь мне мозг, Сергуня!» по-простому ответил КГБшник. "Пошли лучше о деле говорить". И мы вернулись в ту комнату, где они с самого начала сидели. "Значит так, про Чернобыль Сказал Сергей, достав из другого внутреннего кармана парочку листков, сложенных в четверо. «Давай пройдемся по списку, что ты сделал по этому пункту за последние три, нет, даже четыре дня». И он зашелестел, разворачивая листочки. «Попытался пристегнуть к этому делу Владимир Семенович, это раз. Безуспешно. Но тут твоей вины не просматривается. Никто же не знал, что его инфаркт хватит. Ой, спасибо. Поблагодарил я его. Что хотя бы это на меня не вешаете? Два. Это твоя идея относительно Александрова и Легасова. Легасов там случайно оказался, уточнил я. Я только с Александровым договаривался встретиться. Викторович сурово посмотрел на меня, комментировать ничего не стал, а просто продолжил. Мы разобрались, откуда Легасов пистолет взял. Ну и откуда же? Отец у него военный, он и получил его в награду, когда в отставку уходил. А почему он начальника застрелил, выяснили? Довольно нагло спросил я. С психикой у него проблемы были, на учете стоял лет пять уже. Вот, видимо, и случился такой сдвиг по фазе. А о чем мы говорили с этими двумя товарищами, вас не интересует? Там микрофоны кругом расставлены были, рассеянно отвечал Викторович. Так что о ваших разговорах мы все подробно знаем. Значит, и про визиты в зал управления тоже знаете? Конечно. Но перейдем к следующему пункту: г Анатолию Степановичу. Вот тут, честно признаюсь, наши люди слегка лопухнулись, и большую часть ваших бесед упустили. Так что если ты, Сергей Владимирович, «Восполнишь этот пробел, мы были бы очень тебе признательны». «Какие вопросы между деловыми партнерами?» — задал риторический вопрос я. «Конечно, восполню. Спрашивайте, что вам надо». «Дятлов рассказал тебе о деталях эксперимента». «Какого эксперимента, товарищ майор? Попробовал я прикинуться валенком». «Того самого, в ночь с 25 на 26 апреля». с выбегом реактора-генератора. Без малейшего выражения на лице отвечал Викторович. «Ах да, вспомнил», — хлопнул я себя ладонью по лбу. «Но про эксперимент мы, собственно, и не говорили совсем». «О чем же тогда ты с ним базарил битый час?» «Ты, наверное, будешь смеяться, Викторович», — отвечал я. «Но кино в основном. Вспоминали такой фильм семилетней давности, «Китайский синдром называется». Майор сделал озадаченное лицо, но тут вступил в разговор Сергеевич, помалкивавший все больше до этого. «Было такое кино, подтверждаю. С Джейн Фондой в главной роли. Весьма сексуальная дамочка. Про дамочек мы уже поговорили, давай о деле», — оборвал его Викторыч. «Так я о деле и говорю». «Кино про аварию на атомной станции, на мой взгляд, бред собачий». Журналюги что-то разузнали о возможной аварии и захватили станцию, чтобы это предотвратить. «А китайцы тут при чем? «Ну, там кто-то по ходу дела говорит, что если эта авария в натуре случится, то расплавленное содержимое реактора может теоретически доплавиться до Китая». «Ясно», — отрезал Викторович. «Так неужели больше ни о чем вы там и не поговорили?» Еще буквально пару фраз про Ленинградскую АЭС сказали. Ну, не вообще про нее, а про аварию там, в 75-м. И откуда ж ты знаешь про аварию на Ленинградской станции? Я вздохнул и вывалил всю ту же историю с главным инженером Бабкока. Ну, допустим, мы тебе поверили, задумчиво произнес Викторович. Хотя это тоже по большому счету бред собачий, как метко заметил Сергеевич. «А теперь давай-ка вот что. Давай-ка ты нам расскажешь свою версию эксперимента с выбегом генератора в ночь с 25 пятого на 26 апреля, а мы тебя внимательно послушаем». «А я чего? Я приготовился вываливать им сразу две версии. Официальную и ту, что гуляла по интернет-форумам весь 21 первый век. Хотя сначала справился про Марину». А ей ничего не будет, если она так долго под гипнозом будет сидеть. А вот ты побыстрее нам все расскажи, и сразу после этого я сниму с нее гипноз. Деловито сообщил Викторович. Мы ждем. Если коротенько, то так. Собрался с мыслями я. Сиур не справится с управлением реактора при снижении нагрузки. Мощность в результате упадет в ноль. Дятлов командует любой ценой поднять мощность, чтобы не класть свою голову под топор руководства. Все тормозящие стержни, ну, не совсем все, 90% где-то, вытащат вверх, произойдет мгновенный разгон нейтронов, мощность подскочит до 3-4 номиналов, а вот стержни обратно только ускорит процесс разгона. Активная зона расплавится, выделившийся при этом водород взорвёт все к чертовой матери. в итоге миллиарды кюри улетят в атмосферу загрязнив прилегающие районы украины белоруссии и россии а ликвидация последствий этого факапа потребует десятки миллиардов рублей и десяток лет доклад закончил чекисты переглянулись после чего виктор сергеевич нагнулся к нижнему ящику стенки и вытащил оттуда бутылку коньяка белого аиста ага Это дело на трезвую голову сложно обсуждать. «Давайте по нескольку капель примем», — сказал он, доставая свободной рукой хрустальные бокалы. Коньяк был прекрасный, просто амброзия богов какая-то. Я смаковал его добрых две минуты, после чего услышал новый вопрос. «А что там со второй версией?» — задал его Викторович. «Откуда вы знаете про вторую версию?» — ошеломленно спросил его я. — Я же хорошо помнил, что только подумал об этом. — По губам читать умею. На курсах недавно научили. Вот и прочитал, что ты там подумал. И хидно хмырнулся он. — Вываливай, короче, второй вариант. А то больше не налью. Я вздохнул и вывалил. На самом деле там не одна, а добрых пять штук этих версий имеется. Сейчас перечислю. Номер один — «Диверсия». «Да иди ты», – замахал на меня руками Викторович. «Там охраны два батальона, все проверенные и перепроверенные товарищи». Я тоже сомневаюсь, что это могло быть, но гуляла такая байка, что аварию нам устроила ЦРУ в отместку за какие-то наши действия. «Ладно, гони дальше, время поджимает». Номер два. Некоторые секретные эксперименты на реакторе оставшиеся неизвестными. Это уже интереснее и поддается проверке. Дальше. Номер три. Подземный толчок. На Украине? В степях? Ладно. Еще что-то есть? Разве что такая байка. На четвертом реакторе на самом деле произошел не тепловой, а ядерный взрыв. Небольшой. В пару килотонн. Но этого хватило для последующего разгребания на много лет. — Это абсолютно исключено, — вмешался Сергеевич. Я немного посидел над ядерной тематикой и твердо могу сказать, что на реакторах РБМК ядерного взрыва случиться не может. — Подтверждаю, — добавил Викторович. — Не может. — А теперь переходи к конструктивной части выступления. Что надо сделать, чтобы в зародыше убить самую малую возможность такой аварии? ну это вы от меня слишком много вы хотите попробовал увильнуть я я же не учился десять лет на физтехе не конюч ты не малолетний пацанчик вязался в драку держи удар честно посоветовал мне викторович уговорил решился я слушайте сюда и не говорите потом что не слышали первый пункт убрать с четвертого реактора а лучше со всей станции товарищ ходятлова Записывай, Сергеевич, приказал напарнику Викторович. Я запомню, отозвался тот. Продолжай, мы внимательно слушаем. Пункт 2. Отменить эксперимент с выбегом. Желательно навсегда и на всех блоках РБМК в Союзе. Полезного выхода с него, как сказала молока, а потенциального вреда много. Очень хорошо, но ты не останавливайся. Подогнал меня Сергеевич. Третий и последний пункт – изменить конструкцию стержней защиты с тем, чтобы при первоначальном вводе они не повышали реактивность реактора. А если смотреть совсем уже в корень, то надо прекратить строить эти РБМК и перейти на ВВЭРы. Это же более прогрессивная технология, верно? «Очень реалистичное предложение», – буркнул Викторович. — В свете того, что сейчас у нас их штук шесть в процессе строительства, два на Чернобыле, два на Игналине и еще где-то, не помню уже точно. Но мы тебя услышали. Как это сейчас модно говорить? — И что дальше? — спросил я, допивая остатки коньяка в своем бокале. — Поговорим и разойдемся? — Да не боже мой! — поднял руки вверх Викторыч. «Сейчас мы полетим в город Припять Киевской области УССР. Борт ждет нас в Жуковском. С нетерпением. А с Мариной чего? Так и будет сидеть в трансе?» «С Мариной вот чего. Я ее сейчас выведу из гипноза. И она останется здесь, в этой вот квартире. Ждать нашего возвращения. Только и всего». «Ну тогда погнали. Чего кота за хвост тянуть-то?» Довольно грубо ответил я, но оба чекиста промолчали. Тогда я добавил, «Только как же я туда полечу, если позавчера меня оттуда депортировали без права возвращения?» «Не бери в голову, Сергуня, с этим мы разберемся», — просто ответил Викторыч, а затем вытащил из кармана мобилку, простенькую, одного из первых годов выпуска, и набрал на ней какой-то номер. Когда на том конце отозвались, он сказал «Код три четверки, через десять минут на третьей точке». «Все шифруетесь», — подколол его я. «Слово в простоте высказать не можете. Одни коды». «Работа такая», — вздохнул он. Сергеевич, пойди разберись с девочкой». Сергеич тяжело поднялся и двинулся на кухню. Я за ним. Марина там так и сидела, Уперев взгляд в чистую белую стенку. Там ГБшник достал давишний шарик на цепочке, покачал им перед ее глазами и громко сказал: Просыпаемся. Марина сразу ожила. Ой, что это со мной было? Сморила тебя, решил потянуть я одеяло на себя. Вот и отрубилась на полчасика. А что мы сейчас будем делать? Продолжила она. Все по-разному. «Мы с товарищами подскочим в одно место, а ты остаешься здесь на хозяйстве. Я вернусь через сутки примерно, верно, Сергеевич? Тот подтвердил мои слова кивком головы, но не слишком уверенным. Мол, как там фишка ляжет, так и будет. А я спорить с ним не стал. «Ну все, покажи Марине, где тут что лежит, да и ехать надо», – распорядился я. Полет длился недолго, но был исключительно муторным. Воздушные ямы и турбуленция возникали с пугающей частотой и были такими заковыристыми, что дух захватывало. Ладно, я переношу что качку на море, что болтанку в воздухе нормально, а оба моих сопровождающих чекиста не вылезали из сортира. Я еще подумал, как же там экипаж-то? Тоже блюёт, не отходя от штурвалах? Или у них особый иммунитет есть? Хотя условия полета и не способствовали внимательному изучению обстановки, я все не мог не отметить, что советский бизнес-джет, конечно, немного уступает американским, но выполнен он на высоком идейно-художественном уровне, это надо честно признать. Кресла были натурально кожаными и удобными, панели и пол выполнены из морёного дуба, или чего-то очень похожего на дуб, а стюардесса... Она одна тут была на всех пассажиров, очень милая и нарядно одетой. Звали ее Лилией. Можно просто Лиля, как сказала она при знакомстве, широко улыбаясь всеми тридцатью двумя зубами. Напитки, которые она предлагала в полете, были хоть и не к месту, но весьма достойными. Там было все, вплоть до Камью и Глен 15 пятнадцатилетней выдержки». Улучив момент между двумя воздушными ямами, я спросил у Викторовича. «А правда, что на этом борту Брежнев летал?» «Неправда», — буркнул в ответ он. «Леонид и Лич только Ил-62 возили. Причем не больше шести раз каждый экземпляр. После этого он считал, что самолет становится небезопасным». «А это тогда что?» — А это Як-42, спецборд КГБ СССР. Используется в особых случаях. — Значит, наш случай посчитали особым? — Значит, посчитали, — ответил он совершенно уже синим лицом. — Слушай, не приставай, а то весь костюм тебе блюю. Я благоразумно отодвинулся от него и приступил к дегустации глинливита. «Наконец мы зашли на посадку. Аэродром был какой-то мутный, явно не Борисполь. Что-то военное, наверное. Там нас троих погрузили на зеленый военный УАЗик. Оба ГБшника при этом покачивались и стояли на ногах не слишком крепко. И повезли в полной темноте куда-то на север, судя по полярной звезде. Полчаса тряслись на ухабах, после чего я заметил промелькнувшую справа стеллу с названием «Припять». «Снова здорово, подумал я. «Так теперь и буду, как челнок швейной машинке крутиться с частотой раз в два дня». Еще через несколько минут подкатили к хорошо мне уже знакомому четвертому энергоблоку Чернобыльской АЭС имени товарища Ленина. «Выходи», — скомандовала чухавшийся по дороге Викторович. И в проходную иди». Я возражать не стал и выполнил, что требовали. Они вдвоем последовали гуськом за моей спиной. Быстро миновали дежурного, который встал во фронт и отдал честь моим сопровождающим. А далее мы проследовали во все тот же самый кабинет главного инженера, где я совсем недавно безуспешно убеждал двух академиков и не убедил. На этот раз тут сидели совсем незнакомые лица в количестве двух штук. «Знакомьтесь, это Сергей Сорокалет, а это директор станции Виктор Петрович Брюханов и главный инженер четвертого блока Николай Максимович Фомин. Поговорим?» «Я с удовольствием», – нагло ответил я, садясь без приглашения на один из стульев, стоящих в рядок вдоль длинного стола заседаний. «А то меня все в заше из разных мест выгоняют». «Итак, товарищи, — начал свою речь Сергей Викторович, — сегодня у нас на календаре 25 апреля 1986 года, половина двенадцатого ночи, верно?» «Абсолютно верно», — отозвался Брюханов. «И через... через несколько минут на этом вот энергоблоке... стартует эксперимент по выбегу ротора-турбогенератора, позволяющий использовать запасенную кинетическую энергию ротора в случае внезапного обесточивания оборудования. «И это тоже правильно», — отозвался уже Фомин. «В зале управления блоком находятся товарищи Дятлов, Акимов, Трегуб, Топтунов и Кершенбаум. И через...» Через сорок шесть минут должен наступить так называемый час ч. он же час Икс. «А «Давайте все вместе пройдем в зал управления и проконтролируем ситуацию на месте», — предложил Брюханов. «Очень своевременное предложение», — согласился Викторович. «Пойдемте». «Подождите», — остановил нас второй ГБшник. «Еще один человек подойти сейчас должен. Тогда уж...» «Хорошо, пять минут ждем», — согласился Викторович, и мы все опять уселись на свои места. Пять минут прошли в томительном молчании. Я при этом нервно барабанил пальцами по столу. Остальные сидели просто так, в похоронном молчании. Наконец в дверь постучали, и после возгласа Брюханова «Заходите», к нам присоединился Стивен Спилберг собственной персоной. здравствуйте степан алексеевич только вас все и ждут сказал ему викторович а он сразу же поклонился мне я в ответ поклонился не переломлюсь после чего все встали и дружно вышли в коридор я оказался рядом со стивой и не отказал себе в удовольствии разузнать у него пару подробностей что ж ты гнида такая меня с потрохами фбровцам сдал задушевно начал разговор я «Ты думаешь, это моя инициатива была?» – недоуменно отвечал он. «Из центра приказали, я и сдал». «О как!» – озадачился я. «Значит, все было рассчитано на Лубянке?» «Где уж они там это рассчитывали, я не в курсе», – подумав, отвечал Стив. «Может, на Лубянке, может, на Хорошевском, а то и совсем в Ясенево». «Ну, рассчитали они все точно, с этим нельзя не согласиться». «Ну да, ну да», – пробормотал я, – «не считая того маленького факта, что меня за малым в газовой камере не уморили». «Так ведь не уморили, а, как говорит ваша пословица, чуть-чуть не считается, верно?» «Абсолютно верно, Степан Алексеевич», – согласился я. «Значит, Инна здесь совсем никак не замешана?» Какая Инна, я про нее давно забыл. И тут мы подошли к тому самому залу управления четвёртым энергоблоком, на двери которого имела соответствующая табличка. Внутри имели место все те пятеро, озвученные Викторовичем четверть часа назад. Вид у всех был крайне встревоженный, даже испуганный. Но еще бы, я их отлично понимал. Одно дело тянуть свою смену в привычном составе, «И совсем другое дело, когда тебя контролирует толпа вышестоящих начальников, включая страшных КГБшников». «Ну что, товарищи?» — потянул одеяло на себя Брюханов. «Я здесь старший по должности», — сказал он и запнулся на секунду, а потом выдал. «Пока, по крайней мере, старший. Я и объявляю старт эксперимента по выбегу... ротора-турбогенератора». Анатолий Степанович, приступайте. Дятлов внимательно посмотрел на него, потом на меня и на Викторовича и скомандовал: «Акимов, снизить мощность до трехсот мегаватт». Акимов нажал соответствующую кнопку на пульте, гул чуть поутих. Тогда тот начал транслировать голосом показания приборов: «Тысяча пятьсот, тысяча четыреста, «Шестьсот. Резкий скачок вниз. Триста. Заявленная мощность достигнута». «Отлично!» — потер руки дятлов. «Кершенбаум. Выключи два главных циркулярных насоса». «Сделано!» — тут же отозвался Кершенбаум. Тут внезапно подал голос Акимов. «Мощность продолжает падать. Двести, сто пятьдесят. Сейчас начнется ксеноновое отравление». «Поднять семь, нет, девять управляющих стержней. Какой сейчас оперативный запас реактивности?» «Восемь стержней», — сказал Акимов и тут же добавил. «Подтвердите приказ поднять стержни». «Подтверждаю», — резко ответил Дятлов. «Может, тебе бумагу еще написать?» «Нет, ваших слов достаточно», — растерянно ответил Акимов. особенно в присутствии такого количества руководителей. Стержни пошли вверх, мощность стабилизировалась на 250 мегаваттах. «Начинаем активную фазу эксперимента», — продолжил Дятлов. «Минуточку», — не выдержал, наконец, я. «Выходит, что все мои предупреждения в помойное ведро слили, и сейчас дело пойдет по первоначально утвержденному сценарию?» «Сергей Владимирович», — негромко заметил Викторович, — «не вмешивайся, пожалуйста, в работу ответственных товарищей. Тебя не за этим сюда позвали». «А зачем?» — тоскливо решил уточнить я. «Чтобы радиоактивную грязь разгребать и рентгены получать». «Товарищ Дятлов, продолжайте, пожалуйста», — сказал Викторович, игнорируя мой риторический вопрос. Пора уже и к главному делу переходить. «Перехожу к главному», — эхом отозвался Дятлов. «Кершенбаум. Закрыть стопорно регулирующие клапаны турбогенератора номер восемь». «Сделано!» — через пару секунд дал обратную связь Сиуд и тут же добавил. «Пошел режим выбега!» «Распечатку параметров блока мне!» Топтунов быстро метнулся к алфавитно-цифровому принтеру, забрал то что накопилось в приемном лотке и отдал это дятлову тот быстро пробежал по ней глазами и спросил у акимова что с мощностью мощность растет почти прокричал от своего поста Сью Покимов. пятьсот шестьсот тысяча включайте аварийную защиту в ответ прокричал растерянный дятлов акимов откинул колпачок с кнопки а за пять и буквально вдавил ее в пульт. «Мощность продолжает расти!» — опять крикнул он. «Две тысячи! Три тысячи! Четыре пятьсот!» «Стоп, машина!» — устало сказал наконец свое слово директора Брюханов. «Эксперимент закончен!» И все лампочки на пульте управления вдруг сразу погасли. «Это что сейчас бутафурия такая была?» — внезапно догадался я. «Почему сразу бутафория?» — откликнулся Викторович. «Можешь считать это учениями в обстановке, приближенной к боевой. Результаты будут всесторонне проанализированы, нужные выводы сделаны». «То есть тут ничего ни к чему не было подключено?» — продолжил допытываться я. «Не совсем ни к чему. С той стороны стоит мощная вычислительная машина». Произведенная, кстати, в хорошо знакомом тебе НПО Политех. Вот она и давала обратную связь. Что скажете по результатам, товарищ Дятлов? На товарища Дятлова больно было смотреть. Он весь сдулся и более всего походил сейчас на вяленую грушу. «Система безопасности реактора РБМК нуждается в коррекции. Это все, что я могу сейчас сказать». «Ну и ладушки», – покладисто согласился Викторович. «Эксперимент закончен, всем спасибо. А мы возвращаемся в наш кабинет. Правильно, Виктор Петрович?» Брюханов молча кивнул головой, и мы все, включая Стиву Спилберга, вот его зачем сюда позвали, я так и не понял, гуськом направились к выходу. И в этот самый момент в кармане Викторовича зазвенел мобильник. «Дьяконов слушает». громко сказал он в микрофон. Трубка некоторое время поквакала, лицо Викторовича при этом все вытягивалось и вытягивалось, раза в два уже стало по сравнению с обычным режимом. Наконец кваканье прекратилось, он нажал отбой и без всяких просьб с нашей стороны сказал в пространство «Авария на Смоленской АЭС». В ходе эксперимента по выбегу турбогенератора произошло разрушение второго энергоблока. И тут я завыл на Луну, которая выкатилась своей левой половинкой в окно перехода и зависла над нашей многострадальной империей. Конец книги. Читал Роман Попов.